Глава одиннадцатая. Никита. Ника уезжает, когда уже смеркается. Я готов выпроводить и других гостей, чтобы как пацан подрачить в душе и успокоиться. Но парни и Саша бродят по дому, делая вид, что никуда не спешат. В сущности же, они хотят задолбить меня расспросами, а я бы с радостью послал их матом. Но не могу. Как-никак, мои друзья единственные рассказывай троян заваливается на кухню где я уже достал бутылку пива из холодильника скрыл ее зубами и отпил почти половину что ты хочешь услышать да брось эмин запрыгивает на кухонный островок прикуривает сигарету и выпускает дым наверх залоов нас держишь братишка что у тебя там сорт по взгляду с тёмыча что если не расскажу Меня ждет Инквизиция. Я, опустошаю бутылку, лезу за второй и, поднеся горлышко к губам, говорю. Мы чуть не трахнулись в моем подвале. «Чуть? Теряешь хватку, Никитос!» — ржет Эмин, выстраивая колечки из дыма одно за другим. «Что помешало? Ты в последнее время...» сам не свой...» — «Отец...» — «Мать...» — «Выкладывай!» Смотрю на Троянова, что счастлив как идиот, а я думаю, каким бы я был папашей, наверняка хреновым. Да насрать мне на отца. Мы видимся с ним два раза в год, и то потому, что мать настаивает. У него своя жизнь, у меня своя. Я прислоняюсь к рабочей поверхности позади себя и скрещиваю ноги, продолжая наслаждаться пенным бухлом. «Да, подцепила его эта малышка». Эммин тушит сигарету о столешницу, бросает окурок в раковину. Тут даже мне все понятно. Тарьян косится на Расулова, подходит ко мне, кладет руку на плечо и, глядя прямо в глаза, выдает. Если это она, бро, то действуй. Нет, не еби мозги себе и ей. Но что-то мне подсказывает, что это она. тёма прав. Саша разбавляет наше мужское братство и с таким же счастливым видом, как у своего муженька, тычет в меня двумя пальцами, намекая, что следит. «Да отстаньте вы! Сам знаю, что делать!» Рычу и, оттолкнув Трояна, прохожу мимо Эмина и Сашки. «Мне срочно надо на воздух». На улице ко мне аккуратно присоединяется Санька и, взяв под локоть, прикладывается головой к моему предплечью. Минуту или две мы стоим молча, вдыхая ароматы лета, А потом она дёргает меня, чтобы я обратил на неё внимание. Я поворачиваюсь к ней, окончательно покончу с пивом. Ника мне нравится. Ни одна из тех однодневных тёлок, которых ты таскаешь из клуба или ресторана. Знаю. Вот ты бы когда-нибудь мог подумать, что Тёмка встретит меня, решит жениться и станет отцом? Прикалываешься? Сашка улыбается. Я помню, как ты хотел меня придушить Приморски из-за статьи, а потом из-за того, что он отчасти по моей вине, он проиграл бой и занял всего лишь третье место. Никогда тебе этого не прощу. С напускной суровостью отвечаю я, и теперь она открыто смеется. Но мы вместе. Несмотря ни на что, ты можешь быть счастлив. Просто перестань быть придурком и веди себя нормально. Взрослый же мальчик. «Э, руки убери от моей жены!» Троян расталкивает нас и шуточно бьет меня в грудь. Саша льнет к нему, и они целуются. Я машу на них рукой и возвращаюсь в дом. Не вижу Эмина и решаю его найти, пока он случайно не уснул у меня на диване. Слушать его, вонючий храп, всю ночь я не буду. Вероника Пару дней, а может и больше, пребываю в предвкушении чего-то нехорошего. На работе все спокойно, все заняты насущными делами. Я копаюсь в документах, выполняя кое-какие просьбы Маши, с которой у нас вроде как мировое соглашение. Жорка и Валера уже в пятый раз подряд обсуждают предстоящий футбольный матч и нового нападающего Спартака. Эмина Расулова. Они считают его настоящим подарком для команды, и шансом выиграть чемпионат России. Я не вмешиваюсь в их разговор, но вспоминаю, как на вечере в честь ребенка Трояновых он устроил шоу во дворе, выделывая немыслимые финты с мечом. Если бы парни узнали, что я знакома с ним лично, они бы всю кровь мне выпили. Пока-пока. Маша берет сумку и выходит из своего закутка. Я смотрю на часы и тоже начинаю собираться домой. Жора успевает выскочить вперед меня, а Валера проверяет, вся ли техника выключена, и догоняет нас у лифта. «Продуктивный денек, да?» — спрашивает он, почесывая затылок. «А у нас бывают затишье вопросом на вопрос реагирует Жора. «Серегина не видел сегодня. Это уже гуд». В памяти всплывают обрывки нашего поцелуя, и я растираю переносицу, вздыхая. Жар, учащенное сердцебиение, удушье. Я помню все, что испытывала в тот момент. Губы непроизвольно поджимаются от тех картинок, что выдает воспаленный мозг. Я хочу Никиту, как давно никого не хотела. Даже думала, что уже не испытаю подобных чувств, но рядом с ним я вспыхиваю, как спичка. «До завтра, Орд!» — прощаются парни. А я нахожу в кармане ключи от машины и жму кнопку что доставит меня на подземную парковку. Мой телефон звонит, когда я выхожу из лифта и целенаправленно иду к своему Ниссану. Достаю его из сумки и, не взглянув на экран, принимаю вызов. «Вероника, подруга Ирины?» «Да, это я. А вы кто?» Прижимаю телефон плечом к уху, пока вожусь с открыванием водительской двери. «Я соседка Ира. Приезжайте скорее!» «Откуда у вас мой номер?» Разговор обрывается, и я выругиваюсь, ударяя ладонью по крыше машины. Что же на этот раз тряслось? Возле Иркиной многоэтажки собирается много народу. Я пробираюсь к подъезду, и ко мне спешит женщина лет шестидесяти. «Здравствуйте, Вероника». «Здравствуйте, что случилось?» Иринку только что скорая увезла. Она билась в истерике на площадке, кричала, что есть моча. Накинулась на детей, что спускались сверху. «Накинулась?» Я свожу брови и приставляю руки к бокам. Ей, видать, что-то померещилось. Когда я вышла к ней, она визжала и просила вызвать пожарных. «Так, а скорую кто вызвал?» «Не знаю. Она металась, в чем мать родила, по всему подъезду». «Ясно. Куда ее увезли?» «Вроде в самую ближайшую к нам». «Спасибо вам большое. Я поднимусь в квартиру, посмотрю, что там». «Конечно, конечно». Обойдя зевак и сплетников, захожу в подъезд, еду на нужный этаж и, переступив порог ирины квартиры, мгновенно замечаю шприцы и пустые пакетики с белым налетом на полу в прихожей. Блин. Я трачу целых полчаса на минимальную уборку, потому что может и полиция нагрянуть. Удалився все следы наркотиков, несколько раз смываю руки и ухожу. Пока спускаюсь вниз, звоню Швету. Не сомневаюсь, что он организовал этот цирк. Алло, ты совсем охренел? Легче, малышка. Что ты сделал с Ирой? С кем? А, с твоей полоумной подружкой? Давно ее не видел. Не надо, Швет, я сейчас у нее. Правда? За что ты с ней так? Она же была беременна от тебя. Эхо моего голоса разносится по всему подъезду и я чуть сбавляю децибелы. Сочувствую тебе и ей. Тебе немного больше, ведь ты в постели тегрица. Ублюдок! Осторожнее с выражениями. Я ведь тебя могу упечь надолго. Пошел ты! Нервы на пределе, и я пинаю уличную дверь так, что у соседей глаза на лоб лезут. Они сидят на скамейках и провожают меня недовольными фразочками. Плевать! Остановившись у своей машинки, пишу сообщение Серегину. Он первый, кто возникает у меня в мыслях. Встретимся во второй клинической больнице через час. Ответа нет. Но он и не нужен. Я уверена, что он приедет. Я расхаживаю по холу со стаканчиком кофе в руке. Медсестра уже дважды сказала, что Кири меня не пустят. Но я не из тех, кто сдается. «Привет!» Никита передо мной, и я слабо улыбаюсь. Не довеселись сейчас. Он оглядывает старенький ремонт лечебного заведения и хмурится. «Привет! Спасибо, что приехал!» «Ты не оставила мне выбора. Я сорвался с делового ужина. Прости, пожалуйста, но, кажется, ты один можешь помочь. С чем?» Он внезапно осматривает меня с ног до головы. «Ты цела?» все в порядке да я в норме а вот моя подруга ира немцова не очень мой ее бывший парень накачал наркотиками и вызвал санитаров из этой больницы понял никуда не уходи я скоро вернусь куда ж я денусь думаю я про себя и выбросив пустой стаканчик сажусь на жутко неудобные жесткие кресла проходит где-то полчаса до появления никиты как только я вижу его в конце длинного коридора Вскакиваю на ноги. «Ну что?» «Сейчас приедут люди из одной очень хорошей клиники. Она за городом, в тихом местечке. Вокруг лес есть небольшое озеро. Твоей подруге будет там комфортно». «Постой! Это же очень дорого! У нее, да и у меня нет таких денег! Я вообще кое-как закрыла кредит!» Я заламываю пальцы и сдираю зубами шкурку с верхней губы. Никита нежно касается моих рук, и я перестаю паниковать. Я уже перевел деньги насчет клиники, и полгода Ира может ни о чем не беспокоиться. но почему? Зачем ты это делаешь? Я думала, ты просто поможешь мне добиться встречи с врачом или повидать ее». «Когда-то мой отец занимался реабилитацией наркоманов. Нужно было для имиджа. Мы часто бывали там, куда я пристроил твою подругу». «Можешь мне поверить, лучшего места для выведения ее из нынешнего состояния не найдешь!» «Никит!» — цыц! — шепчет Серегин, приблизившись ко мне вплотную. «Скажи спасибо, а лучше поцелуй. А еще круче. Обещай, что сходишь со мной на свидание!» «Не могу обещать!» «Почему?» Он наклоняется и заглядывает в мои глаза. Я близка к тому, чтобы угрызться в его губы. «Потому». В холле оживление, и я отступаю назад. Ира в сопровождении двух мужчин в синей медицинской одежде придет к выходу. Она как неживая, вялая и полусонная. «Тебе не стоит ехать туда. Я сопровожу ее и скину тебе координаты и контакты специалиста. Первое время посещения запрещены». Никита будто читает мои мысли. «Хорошо». Подумай о моих словах, Орд. Уходя следом за Иркой, он подмигивает. «Как можно быть одновременно заботливым мальчиком и думать о себе любимом?» «Ну теперь вы успокоились?» Медсестра за стеклом регистратуры злобно таращится на меня своими черными глазами. «До свидания!» «Я покидаю больницу и долго сижу в машине, прежде чем завести двигатель».